«Одевайтесь», — сказал он Максиму, — «и не улыбайтесь, как рыба пугала. У меня будет к вам несколько вопросов». Максим оделся. Доктор отхлебнул из кружки, сморщился и спросил. «Когда вы говорите, вас стреляли?» «Сорок семь дней назад». «Из чего вы говорите, стреляли?» «Из пистолета, из армейского пистолета».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 «Конечно. Без ограничений. В карточке было написано просто «Годин». Что вы думаете о боевом легионе? Теперь я думаю, что это безмозглое оружие в чьих-то руках. Скорее всего, в руках этих пресловутых огненосных творцов. Но я еще многого не понимаю. А что вы думаете об огненосных творцах? Я думаю, что это верхушка военной диктатуры. В средствах они неразборчивы,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 А вы, доктор, будете отвечать, а мы послушаем. Кто такие огненосные творцы и чего они хотят?» Начал Максим. Все зашевелились, очевидно, этого вопроса не ждали. «Огненосные творцы, — сказал доктор, — это анонимная группа наиболее опытных интриганов из военных финансистов и политиков. У них две цели. Одна — Главное, другая основная. Главное удержаться у власти. Основное получить от этой власти максимум удовлетворения. Все они хапуги, сибариты, садисты и все они властолюбцы. Вы удовлетворены? Нет, сказал Максим. Все это я так и подозревал. Их экономическая программа, их идеология, их база, на кого они опираются.